Глава 16. Работа подсознания. Как настроить подсознание на путь к целям? Самая древняя часть нашей психики бессознательная. Или подсознание. Разные авторы используют разные названия. Сознание ⁇ ум это уже современная ее надстройка. Мы, конечно же, полагаем, что именно с помощью сознания строим нашу жизнь. Оно ведет нас. Все, что мы решили, запланировали, захотели на сознательном уровне, именно это и происходит. Однако все не так. Подсознание – вот что управляет нашей жизнью по-настоящему, вот что содержит в себе основную массу энергии, направляет наши действия. Если мы чего-то придумали, решили на сознательном уровне, но подсознание против, будут большие сложности в реализации задуманного. Оно может и вовсе не исполниться, несмотря на все усилия. Подсознание нельзя перехитрить и обмануть. Обмануть можно только сознание. Фрейд первым из современных психологов обозначил в своих трудах, что человеком управляет подсознание. Теперь об этом пишут в популярных книгах. Например, Наполеон Хилл в своем бестселлере «Думы и богатей» уделяет этому вопросу огромное внимание. Что касается целей, то подсознание будет сопротивляться их достижению, если эти цели идут вразрез с истинными ценностями потребностями человека, а также если достижение целей грозит человеку нарушением целостности, гармонии, и если у него плохо установлен контакт между двумя частями своей психики – сознательной и бессознательной. Наверное, ты читал в некоторых книжках, что бессознательное – это молчаливый исполнитель наших желаний. В большинстве книг описана схема. Придумай и запиши цель на бумаге. Перечитывай ежедневно и представляй, как будто ты ее уже достиг, чтобы информация о цели попала в подсознание. А дальше оно само все организует. Оно выберет средства, и тебя просто будет вести по жизни к твоей цели. Вроде как даже не нужно задумываться каким путем идти к цели, что конкретно делать, какие прилагать усилия и другое. Главное – загрузить подсознание. Но это не совсем так. Да, подсознание содержит море сведений об опыте человека, информацию от всей Вселенной, обладает ресурсами, которым под силу решить любую поставленную задачу. Но оно отнюдь не слуга. Оно не будет исполнять любые прихоти сознания. Ведь именно бессознательное – хозяин. И оно будет делать то, что выгодно и нужно ему. Так как же быть? Получается, мы не в силах управлять своей жизнью? Нет, в силах. И бессознательное будет помогать реализовывать твои цели если ты обратишь внимание на три важных момента. Первый. Познай себя настоящего. Представь, что внутри тебя существуют две личности. Одна часть — сознание, то, что сформировано социумом, а вторая — бессознательное, твое глубокое внутреннее «я». Та часть тебя, которая ближе к животному миру. Она как ребенок, Главная ценность для этой части личности – комфорт и удовольствие. Как сделать так, чтобы какой-то человек уважительно к тебе относился? Нужно проникнуться к нему интересом, постараться узнать его ценности, цели и уважать их. И здесь то же самое. Нужно всегда стараться познать свое подсознание, своего внутреннего ребенка, заглянуть глубже в свою бессознательную часть. Бессознательная часть всегда подает какие-то сигналы о себе. Некоторые не привыкли обращать внимание на эти сигналы. Например, на тот факт, что им очень плохо на теперешней работе, она сильно раздражает и вызывает безмерную усталость. Или на тот факт, что тебе ужасно не хочется встречаться с каким-то приятелем, но ты все равно уделяешь ему время, так как тебе неудобно отказать ему в общении. И если ты ставишь перед собой цель лучше понять свое подсознание, узнать получше свое истинное «я», то нужно научиться принимать эти сигналы, следить за своими эмоциями по отношению к разным явлениям и людям, к внутреннему ощущению в разных ситуациях. Таким образом, узнав и приняв себя настоящего, ты получишь возможность ставить цели, которые ближе тебе настоящему, и подсознание будет охотнее помогать тебе в их реализации. Второй. Подружись с собой. Уважение к своей бессознательной части проявляется в том, что ты начинаешь признавать ее роль в своей жизни и учитывать эту часть своей личности при планировании жизни. Больше проси мощную подсознательную часть о помощи в достижении целей и в конкретных ситуациях. Учись использовать интуицию при принятии решений. Подсознание как раз и дает доступ к интуиции. Чем больше ты будешь пробовать взаимодействовать с этой глубинной частью своей личности, тем полезнее будет для тебя его помощь, тем больше помощи и поддержки ты получишь. Ниже приведено упражнение, которое научит тебя использовать помощь бессознательного. Третий. Ты мне, я тебе. Договаривайся. Например, есть какое-то большое надо в твоей жизни. Допустим, получить образование или выучить английский язык. Понятное дело, что подсознанию это не очень-то нужно. Поэтому оно будет всячески тебе сопротивляться. Будет насылать лень, сонливость, всякие мысли о том, что тебе это не нужно, лучше бы все бросить и так далее. Также все время будут находиться другие, более важные дела. Кстати, А чего хочет бессознательное? Оно хочет комфорта, радости и удовольствия. Хочет вкусненького, приятненького, красивенького, интересненького. Оно как ребенок, как животное. Так что же делать? Нужно уметь договариваться. Этому тебя научат практики договор с подсознанием и система наград. Практика помощь подсознания. Подсознание обладает огромными ресурсами, так как у него есть доступ ко всему опыту нашей жизни и жизни других людей. Бессознательная часть нашей психики подключена к информационной системе всей Вселенной. Это такой мегакомпьютер, который знает все на свете и может решить любую задачу. Если ты научишься получать от него помощь, ты станешь гением. Важный момент. Помощь от него можно получить, только если не будет мешать сознание, которое любит все контролировать и предлагает всегда уже известные решения. Боится нового. Итак, как получить помощь? Можно в любых ситуациях обращаться к подсознанию за советом за творческими идеями, за подсказками, за ответами на любые вопросы. Самый простой способ – четко сформулировать задачу и срок ее исполнения и ждать помощи. Мой опыт. Однажды мне необходимо было придумать название для моего нового проекта. Сознательно я придумала около 50 вариантов, но все они были скучными и совсем не привлекательными. И тогда я сказала сама себе, «Милое мое, любимое подсознание, пожалуйста, придумай мне название моего нового проекта к понедельнику». Через три дня. И вот в понедельник, когда я ехала по делам, оно вдруг появилось у меня в голове. Я быстренько записала его, и это оказалось именно то, что нужно». Прием заключается в том, чтобы попросить помощи следующим образом: Милое мое, уважаемое подсознание, подскажи мне, как мне поступить в конфликтной ситуации с моей коллегой? Или Подскажи, браться мне за этот проект или нет? Или что мне нужно делать, чтобы увеличить свой доход? Я хочу получить четкий и ясный ответ к 20 июня сего года. Важно учитывать следующие нюансы. Первый. Сразу после того, как ты попросил помощи бессознательного, сознание больше не должно вмешиваться. Нужно перестать специально думать на заданную тему, просто забыть о ней. Это покажет, что ты доверился подсознанию. Это важно и сильно влияет на результат. Второй. Ты, сознательная часть, должен доверять бессознательному и должен быть готов принять ответ, каким бы он ни был, потому что иначе смысл обращения за помощью теряется. Например, если ты спрашиваешь про конфликт с коллегой, и тебе приходит в нужное время ответ, что нужно доложить о ее некорректном поведении начальству, не нужно оспаривать это. Не стоит говорить себе «нет, это плохой вариант, он мне не нравится, лучше я так делать не буду». Это сознание оспаривает решение бессознательного, которое может обидеться и перестать помогать. Третий. Предложенные решения должны быть реализованы незамедлительно. И если сказано «бросить работу и взяться за новый проект», Значит, бросаешь как можно скорее и приступаешь к новому проекту. Откладывать выполнение нельзя, иначе подсознание скажет «Чего ради я трудилась, если мое мнение никому не нужно, и следовать моему совету никто не собирается?» Пятый. Если раньше ты не пользовался помощью бессознательного, нагружать его нужно постепенно. Пусть сначала это будет одна небольшая задачка. Однако путь решения надо непременно пройти сначала до конца. Задал вопрос, получил ответ, доверился и реализовал. Потом другая, покрупнее и так далее. Важно установить хороший контакт с подсознанием, научиться слушать и слышать его ответы на твои вопросы и действовать в соответствии с полученной информацией. Задание на ближайшие 24 часа. Попробовать новую технику, придумать задачу, которая будет задана подсознанию, и воспользоваться его помощью. Не собираешься делать задание сегодня, привык просто почитать умную книжку между делом и отложить все практики на потом, объясняя это себе тем, что сейчас у меня нет времени, и нужно взяться за все это основательно, не с бухты-барахты. Но разве ты не видишь, что это привычный самообман? Сегодняшнюю практику можно сделать прямо сегодня, перед сном. Это займет от силы пять минут. Начни, наконец, действовать. Запрет подсознания. Подсознание может не только помогать, но и мешать достигнуть цели. Как оно это делает? Я уже говорила о том, что цели мы ставим себе сознательно, но организует действия по их достижению наше подсознание. В этом плане его можно назвать слугой. Но это отнюдь не глупый, молчаливый исполнитель всех наших приказов. Подсознание выбирает, что исполнять, а что нет. Почему выбирает, а не исполняет все подряд? А потому что его, наша энергия и ресурсы ограничены. Мы живем в материальном мире, и чтобы получить что-то, должны за это заплатить. Да хотя бы своим временем и мысленной энергией. Представь, что бы было, если бы подсознание кидалось исполнять каждое наше желание. Ведь оно действует нашими руками, через действия, события в нашей жизни. Вот ты идешь по улице. Ух ты, какая машина красивая! Вот бы мне такую! И подсознание начинает составлять план действий. Как побыстрее найти миллион на такую красивую машину? Ограбить банк? Удачно жениться или выйти замуж, открывать свой бизнес. О, какая фигура хорошая у парня или девушки. Завидую. Вот бы мне такую. И подсознание планирует записаться в тренажерный зал, на пластическую операцию, сесть на диету, внедрить правильное питание. Какая сладкая парочка. Сразу видно у них любовь. «Страсти, отношения полны огня, а у меня все совсем не так». Мысли подсознания. Может, пора организовать развод, расстаться с партнером, завести любовника, любовницу, флиртовать в интернете, записаться на курсы тантрического секса, пойти к семейному психологу, на пластическую операцию, ну и так далее. Такого не происходит». И не все наши желания сбываются и цели достигаются. Подсознание выбирает, что воплощать, а что нет. На основании чего это решается? Первое. Сила намерения, настойчивость. Мимолетная мысль «а хорошо было бы» и настойчивое желание «я твердо решил, что это мне нужно и не отступлюсь». Готов заплатить за это своим временем, энергией и еще чем потребуется. Это разные вещи. Поэтому цели обдумываются, записываются на бумаге и перечитываются по многу раз, дабы показать подсознанию, что эта цель – наш серьезный выбор и твердое решение. Второе. Соответствие ценностям. Я уже говорила, что подсознание будет реализовывать только те цели, которые соответствуют ценностям и приведут к желаемому результату. Как проверить соответствие? Нужно сформулировать цель, задать себе вопрос. Зачем мне достижение этой цели? И искать ценности, стоящие за ней. Пример. Ты ставишь цель купить машину определенной марки, стоимостью 20 тысяч долларов, а твой доход составляет всего 1000 долларов в месяц. И когда ты спрашиваешь себя, зачем тебе это нужно, то получаешь ответ, чтобы чувствовать себя уверенно, круто, показать всем, что я состоявшийся человек. Подсознание не захочет выполнять такую цель, потому что покупка этой машины не даст реализовать истинную ценность. Она не позволит повысить уверенность в себе и тем более дать ощущение успеха в жизни. Это самообман. Ты по-прежнему зарабатываешь тысячу долларов и не чувствуешь себя состоявшимся человеком. Зато теперь тебе нужно будет пять лет выплачивать кредит, отдавая большую часть зарплаты. Если тебе нужен транспорт, то ты можешь купить машину подешевле, а уверенность в себе повысит получение новой должности с зарплатой повыше или открытие своего бизнеса. То есть достижение цели не даст желаемого результата, а наоборот, создаст больше трудностей. Подсознание это знает и не будет ее выполнять. Ведь на это придется потратить много энергии и времени. Третье. Истинная вера. Именно в подсознании содержится большая часть информации о нашей картине мира. Все наши установки, представления, мнения о мире, о себе, опыт, выводы и так далее. Все, что не вписывается в эти рамки, подсознание не принимает всерьез. Поэтому из твоих целей, желаний воплощено лишь то, во что ты на самом деле веришь. И если в твоем подсознании содержится с самого детства установка, что ты бедным рожден, бедным и умрешь, то сколько ни ставь себе цель зарабатывать больше, она воплощена никогда не будет. Поэтому в этой книге столько внимания уделяется очищению подсознания от негативных комплексов установок эмоций, чтобы добиться чистого восприятия любых возможностей в твоей жизни. Усилению веры способствуют также приемы визуализации и проговаривания аффирмаций. Нарабатывается новый опыт, пусть даже в воображении. И если практиковать такие приемы регулярно и правильно, установки подсознания постепенно изменятся. Я предлагаю тебе сейчас проверить все свои цели на год и на пять лет по этим трем критериям. Первый. На самом ли деле ты ответственно готов потратить именно на это свою бесценную энергию жизни? Обменять время своей жизни, которое только уменьшается и невосполнимо, именно на эти цели? Второй. Ответь на вопрос «Зачем?», по каждой цели. Что скрывается за этими желаниями? Возможно ли добиться этого другим способом? Получить уверенность, любовь, отношения неопосредованно, через сложную цепочку действий, а напрямую, поработав с собой, изменив себя. Третий. И ответь на вопрос. Веришь ли ты по-настоящему в то, что эта цель достижима. Или есть какие-то сомнения, неуверенность, страхи, которые мешают, останавливают тебя. Проверив цели, продолжаем работать с подсознанием, привлекая его помощь. Напоминаю, что нужно уметь договариваться с подсознательной частью своей личности. Задания, которые дает сознательная часть, подсознанию иногда неприятны, и кажутся бесполезными, поскольку оно хочет комфорта, радости и удовольствия. И оно не спешит выполнять эти странные задачи, не приносящие удовольствий. В этой ситуации пригодится практика договор с подсознанием. Практика договор с подсознанием. Она подходит для внедрения в жизнь изменений, новых привычек, избавления от дурных привычек и другое. Выбери цель, которую ты хочешь достичь. Для начала лучше потренироваться на чем-то не очень большом. Например, выработай у себя привычку делать зарядку по утрам. Или поставь себе цель сдать сессию на пятерке. Или вовремя без ошибок и нервотрепки составить отчет на работе. Для подсознания это, безусловно, неприятные и непонятные вещи, которые не несут удовольствия только напряжение и стресс. И оно не спешит это выполнять. Чтобы договориться с подсознанием и заручиться его поддержкой, выбираем награду. То, что будет приятно, нужно и ценно самому подсознанию. То есть тебе. Твоей детской эмоциональной части личности. Это может быть приятная прогулка, поход в кафе, ленивый выходной, встреча с друзьями и так далее. То есть что-то приятное, что принесет море положительных эмоций. Перепроверь, нравится ли подсознанию будущая награда. Представь, что ты это получил в награду за выполненную работу. И почувствуй, нравится тебе или нет, испытываешь ли ты удовольствие, радость. От того, что получишь. А теперь договаривайся. Скажи себе. Мое милое подсознание. Я обращаюсь к тебе за помощью. Мне необходимо сделать то-то и то-то. Укажи конкретно, какой именно результат и к какому сроку ты хочешь получить. И добавь. А взамен я предлагаю вот это. Называешь награду. И спроси. Согласна ли оно на такую сделку? Если да, то все нормально, можешь приступать к работе. Подсознание не будет строить тебе преграды в виде лени и тому подобному, а поможет вдохновением, энтузиазмом, новыми творческими мыслями. Важное правило – никогда не обманывай себя, свое подсознание. Как только результат будет достигнут, сразу отдавай себе вознаграждение. Иначе в другой раз подсознание не поверит тебе. Бывают минуты, когда подсознание говорит, что оно не согласно на сделку. Тогда спроси, почему? Как правило, либо ему не нравится вознаграждение, либо то, что ты просишь, на самом деле тебе не нужно. Просишь что-то не то, что-то вредное, но не осознаешь этого. Ответ подсознания поможет тебе скорректировать свой договор или цель. Как разговаривать с подсознанием? Возможно, у тебя возникнет вопрос. А как это разговаривать с подсознанием? Для этого есть три техники. Первая. Письменно задаешь вопросы и ждешь ответов, которые сами придут. Записываешь их. Договор тоже фиксируешь письменно. Вторая. Техника НЛП. Визуализируешь образ своего подсознания перед собой. Просто попроси его появиться в виде образа. Это может быть предмет, облако, животное, какой-то человек, образ тебя в детстве... И так далее. Дальше попроси его показать тебе, как будет выглядеть его согласие и несогласие. Например, если оно отвечает «нет», то мотает головой стороны в сторону, а если «да», то кивает. Либо же вы договоритесь, что оно будет отвечать словами. Если образ не возникает, положи левую руку себе на колено, и попроси подсознание дать тебе знак движением руки, что оно готово общаться. Далее попроси показать ответы «да» и «нет». Например, это может быть шевеление пальцем особым образом, сжимание руки в кулак и так далее. И общайся с помощью вопросов, получая ответы. Получая ответы «да» и «нет» в виде условных сигналов. Техника для продвинутых пользователей. Прямое общение, когда вопросы задаются в голове, и ответы также просто появляются в голове прямо из подсознания. Появление ответов, возможно, не сразу, а через некоторое время. Такое общение, возможно, после получения некоторого опыта работы с первыми двумя техниками. Ты снова просто слушаешь. Остановись. Неужели тебе не хочется попробовать использовать силу своего подсознания? Выбери сейчас любую проблему, задачу среднего уровня, и сегодня же заключи договор с подсознанием для ее решения. Или сделай любую пропущенную практику из прошлых глав. Моя цель – научить тебя действовать, потому что просто слушать бесполезно. У тебя и так уже информации в голове хватит на толпу ученых. Только без опыта, толку в ней ноль. Хватит уже просто слушать. Попробуй сделать практику. Это займет от силы 15 минут. Полученный опыт продвинет тебя вперед и изменит твою жизнь. А простым прослушиванием этого не добьешься. Дополнительные ключи к работе подсознания. Важные нюансы по работе с подсознанием. Хочу добавить некоторую информацию к теме про подсознание. Первое. Все, что содержится в подсознании, реализуется вовне. Твоя жизнь как большой киноэкран, на который проецируется все, что у тебя в голове. Мысли, образы, эмоции. Поэтому так важно думать позитивно и не думать негативно. Подсознание все исполнит. С этой точки зрения даже не так уж и важно, что именно и как ты делаешь или не делаешь, важно с каким настроем, с какими мыслями и эмоциями и зачем. Это твое быть. Именно эмоциональный настрой через твои действия делать – выразиться вовне и принесет результаты, иметь. Вот пример. Кто-то из твоего окружения пашет на трех работах с серьезным видом, совершает умные действия с утра до вечера и не вылезает из ямы бедности. А кто-то просто верит в то, что Бог даст ему денег столько, сколько нужно, или в то, что деньги все время липнут к нему, и привлекает в свою жизнь подарки, незапланированные премии и повышение зарплаты. А всему причина – внутреннее эмоциональное состояние и настрой. Например, в одной из психологических школ, называемой Симарон, сами действия не имеют никакого значения. Симарон предлагает совершить для достижения целей абсолютно дурацкие действия а важен внутренний настрой. И наоборот, делая очень серьезные действия, но с дурацким настроем, например, я бедный, зарплата у меня маленькая, а мне еще кредит платить, ничего хорошего в своей жизни не создашь. Дон Хуан, книги Карлоса Кастанеды, с его контролируемой глупостью, учит нас тому же. Настрой быть первичен. Действие делать вторичное Второе. Зачем обязательно записывать на бумаге самую важную цель? Типа видение будущего. Где в нескольких предложениях описано, кем ты хочешь быть, что делать и что иметь. И зачем перечитывать ее по два раза в день? Как рекомендуют современные гуру успеха? Джо Витали. Наполеон Хилл. И многие другие авторы для того чтобы эта информация эти мысли и приятные предвкушающие и радостные эмоции поступали в подсознание чтобы оно в свою очередь трудилась над воплощением наших мечтаний чтобы стремление к мечтам и позитивный настрой проецировались на экран наших жизненных результатов потому что при отсутствии главной цели – пищи для подсознания. Оно будет материализовывать другую преобладающую мысль, эмоцию. А эта мысль может быть случайна и негативна. Чаще всего так и происходит. Ты думаешь о беспорядке в твоей жизни, и он радостно материализуется на всех фронтах. Третье. Материализуются не столько любые мысли сколько мысль, подкрепленная сильной эмоцией. Поэтому мозг – подсознание. Нужно заполнять положительными эмоциями, вырабатывать в себе привычку испытывать положительные эмоции. Методики могут быть любые. Привычка радоваться каждому цветочку и небу, покупать себе любимые вещи, делать больше того, что нравится, читать вдохновляющую литературу, и так далее. Делай что угодно, но чтобы это было направлено на поддержание радости, свободы, восторга, вдохновения и любви. Четвертое. Многие спрашивают, почему у меня ничего не получается? Я написал цели. Я все визуализирую, но улучшения не происходит. А потому что даже одна Постоянно повторяющаяся негативная мысль, подкрепленная эмоцией, может свести на нет работу подсознания по созданию того, что ты хочешь. Как бороться с негативными эмоциями? Во-первых, искоренить старые негативные эмоции, используя, например, те методики, которые предложены в этой книге. С текущими возникающими эмоциями можно работать теми же методиками. А еще нужно выработать привычку заменять негативные мысли на позитивные, не пускать негатив в сознание. Пятое. Даже твои просьбы к Вселенной и молитвы сработают, только если будут произноситься с правильным эмоциональным настроем. Это должна быть мысль, желание, подкрепленная позитивной эмоцией если ты молишься от безысходности, если просишь от страха и неуверенности. Боже, помоги мне выбраться из долгов, я так больше не могу. Значит, присутствует негатив, и просьба или молитва не сработает. Шестое. Инструмент воплощения наших целей – это творческое воображение. Оно связано с вселенским разумом. Именно эта сила дает нам идеи для действий, мысли, воплощение которых переворачивает нашу жизнь и ведет к целям и воплощению мечты. активирует творческое воображение те же позитивные эмоции. Снова получается, что нужно любым способом культивировать у себя положительные эмоции. Для продвинутых пользователей В связи с приведенной выше информацией я даю творческую практику для самостоятельной работы. Практика. Создаем свою позитивную методику. Твоя цель – ежедневно культивировать любые позитивные эмоции – радость, счастье, вдохновение, любовь, переживание красоты и другое. И сейчас твоя задача – Придумать, как это делать. Ведь ты знаешь себя и знаешь, что подходит тебе, а что нет. Кому-то важно каждое утро читать вдохновляющие книжки. Кому-то важно неспешно просыпаться и пить кофе в любимом кафе. Кому-то важно хорошо выглядеть каждый день. Кто-то поставит на телефон фото своего ребенка в качестве заставки и будет наполняться любовью каждый раз, когда берет в руки телефон. Кого-то сильно вдохновляет любимая музыка. Подумай, что именно тебе нравится, что наполняет тебя радостью. Способов для этого множество. Твое задание – найти собственный способ возбуждения в себе положительных эмоций, а лучше несколько, и начать их использовать, повседневной жизни. Все найденные способы запиши в тетрадь для упражнений, чтобы помнить о них и постоянно применять. Приятное задание, не правда ли? Учись действовать сразу. Это одно из самых важных качеств, состоявшихся в жизни людей. Возьми тетрадь или любой лист бумаги прямо сейчас. Напиши заголовок что меня радует, и запиши туда все, что вспомнишь уже сейчас. Пусть там будет для начала несколько пунктов, потом ты сможешь дополнить список. Улыбайся, представляя, как ты это делаешь, и думай о том, что теперь твоя задача делать то, что радует тебя как можно чаще».